Глава 49. И что же, вы так и будете лежать в этом зале? неуверенно спросила, глядя на тело, замотанное в изливающую чёрную ткань, присыпанную пылью. Если судить по кисти, тонкой и иссохшей, выглядывающей из-под савана, матушка Сю уже давно превратилась в мумию. Оглядев небольшое тёмное помещение, которая формально считалась комнатой старухи, я покачала головой. И что же не так? Я тут который год лежу, совершенно безразлично отозвалась старуха, словно часть интерьера, замерев в углу. Ну, я даже не знаю, совершенно растерялась я от такой постановки вопроса и отношения матушки Сю. Давайте вам гроб сделаем хотя бы по всем канонам, И какая разница, буду я так или в коробке? С некоторым удивлением даже вопросила старуха, двинувшись вокруг меня. Ну, если я правильно понимаю, вынести вас и не потревожить, не рискнуть. Я растерянно развела руками, не найдя подходящих слов. Думаю, не стоит, мягко произнесла старуха. Я бы ещё хотела немного послужить вам, моя принцесса. Так чем вам не нравится моя идея? В таком положении это будет хоть несколько более этично и по правилам. Гроб, саркофаг, если хотите. С перламутром. Неожиданно спросила матушка Сю, как истинная женщина, цепляясь не за самую практичную, но наиболее интересную информацию. Хм. Можно и с перламутром, кивнула я, вспоминая, сколько у меня этого отделочного материала в сундуках и хватит ли его. И давайте назовём это шкатулкой, шкатулкой для моих бренных костей, рассмеявшись так, что кровь на мгновение похолодела, выдала старуха. Как хотите. Мне было совершенно всё равно, как именно старуха желала обозвать свой погребальный ящик. Главное, что согласилась. Всё же определённо станет спокойнее за её останки, если они будут лежать в закрытой шкатулке. И как так получилось, что вы не покинули этот мир? Плотнее закрыв двери комнаты, спросила я, кутаясь в плащ от осеннего холодного воздуха. «Кто знает? Думаю, все дело в том, что моя прежняя принцесса доверила смотреть за порядком в поместье именно мне. Я просто не могла позволить, чтобы люди и дикие звери растащили все имущество госпожи. Я даже и не сразу заметила, что умерла». Хихикнула матушка Сю, на мгновение прикрыв лицо рукавом, словно смутилась. Я ещё несколько дней вставала и ходила по поместью, пока не поняла, что чего-то мне не хватает. Ещё какое-то время потребовалось на то, чтобы научиться носить саван, а потом появились вы. После стольких лет, заметила я с некоторым удивлением, но, ну, видимо, время оно немного странно воспринимается в моём состоянии. Ладно. Давайте нарисуем, какую именно шкатулку вы хотите, решила я, садясь за стол и подтягивая ближе чистый лист. Большая часть дел к началу зимы была сделана, работы распределены, так что можно было заняться чем-то подобным, не очень относящимся к общему благополучию. Сальватор. Всё это заняло слишком много времени. Дела в столице, инспектирование новых владений и встреча с роднёй после долгой разлуки. Пока я убедился в том, что всё в порядке, и родителей можно оставить в новом доме, и что Хорхе вполне комфортно устроил свою барышню с её бледнакожей девочкой, на землю Сайгоры выпал первый снег. Почти тут же растаяв, он сделал дороги непроходимыми на несколько недель. Раздосадованной задержкой я никак не мог найти себе место. С одной стороны, дел было много, но и рук в основных владениях моего княжества оказалось достаточно, тем более, что я мог положиться на любого из своей большой родни, не переживая, что что-то может пойти не так. С трудом дождавшись первого устойчивого мороза, несмотря на попытки родни удержать меня от опрометчивых, по их мнению, действий, я двинулся в сторону небесных чертогов. пара запасных лошадей и скорость всё, что могло помочь мне справиться с дорогой до того, как перевалы закроются на зиму. Сальва, ты уверен, что справишься один? Мигель, подавая мне седельные сумки, вопросительно выгнул бровь. Кузен, кажется, немного злился из-за того, что пока не может покинуть поместье, разбираясь с устройством семей нашего большого рода. пока ничего не предвещает неприятностей. Гвардия, что мне полагается как легату, уже должна прибыть в Земли Дуа, так что военная поддержка у меня есть. А что касается просто человека, на которого можно положиться, то Луис обещал приехать, как только разберётся с делами. Я похлопал кузена по плечу, совершенно не страшась пути через горы. Пока зима не вошла в полную силу, дорога не представлялась слишком уж сложной. «Я приеду вместе с ним. Всё равно тут слишком шумно, а я уже как-то отвык от всей этой суеты», – пожал плечом Мигель, отступая в сторону. Кивнув кузену, я поднял голову. На самом верху ступени и главного здания поместья, практически замка, стояли родители. Невысокая кругленькая мама, которой последние годы после войны тяжело было выносить холод, и отец. Ещё весьма крепкий, но всё же подточенный лишением титула и годами гонений. Склонив голову в прощании, я тронул поводье. Это было лучшей наградой для меня видеть, как семья наконец может жить в мире и достатке. Отправляя меня на очередное задание, мама всегда говорила, что ждёт меня домой, и эта фраза, как заклинание, словно спасала меня от неприятностей. И вот теперь мне Не было больше обиднее видеть полуразвалившуюся хибару за спиной этой достойной женщины. Я вернусь весной, мама, подняв на прощание руку, махнул рукой родне, давая шпоры коню. Тонкая ледяная корка хрустела под копытами, мелкая снеговая пыль летела в лицо, а из лошадиных ноздрей шёл пар. Это был один из лучших дней в моей жизни, так как я направлялся к своей любимой Невысокая фигура, что в одиночестве бродила между тёмными деревьями, так ярко выделялась на фоне свежевыпавшего пушистого снега, что мне хотелось поймать её и непременно отшлёпать за очередное пренебрежение безопасностью. Но это только испортило бы настроение нам обоим, так как Олив меньше всего была готова прислушиваться к чьим либо советам, данным таким образом. Так что, подавив первый порыв, я позволил теплу и нежности, что до поры прятались где-то в глубине, разрастись, вытесняя всё остальное. Оставив коня за деревьями того подлеска, что разделял мой почти номинальный клочок земли от её владений, легко спешившись, несмотря на несколько дней без сна и замёрзшей ноги, я медленно двинулся в сторону девушки. Чёрные локоны поверх красного плаща, белая опушка Медленные, плавные движения всё это делало её ещё больше похожей на лесную фею. Представив, как резко и без сомнения эта фея может двигаться к намеченной цели, не сдержал улыбку. До Олив мне оставалось всего-то с десяток шагов, когда она наконец почувствовала моё присутствие. Резко обернувшись, принцесса выставила в мою сторону короткий клинок. Замерв, Понимая, что барышня меня просто не узнала, с многодневной щетиной и отросшими волосами, я поднял руки, протянув их ладонями в сторону Олив. Сальва, сведя тёмные чётко очерченные брови, неуверенно произнесла барышня: "Я? А ты вновь гуляешь одна без охраны и довольно далеко от поместья, должен сказать." Словно только заметив, принцесса оглянулась туда, где должны были виднеться небесные чертоги, и опять перевела взгляд на меня, так и не опустив кинжал. Да, задумалась немного. Как-то рассеянно отозвалась девушка. Олив, всё в порядке? Мне не нравилось такое её задумчивое, какое-то ронимое состояние, но я решился сделать только один шаг вперёд. Не зная, как барышня может отреагировать на это. Да, наверное. Наконец опустила оружие девушка. А ты правда здесь? А то у меня последнее время всё такое белое рука изящно взмахнула длинным рукавом. Если ты мне позволишь подойти, я сумею убедить тебя в своей реальности. Я не знал, что именно приключилось у моей принцессы, но хотелось девушку обнять и прижать к себе, закрывая и оберегая от всех тревог. А? Да. Впервые за весь наш странный не предметный разговор на её лице появилась улыбка, пока совсем слабая, едва заметная, но всё же улыбка. Олив шагнула ближе, сперва медленно, затем всё быстрее, пока почти не врезалась в меня, так крепко обняв за торс, словно боялась, что я исчезну. В нос тут же ударил дурманящий аромат яблок и специй, а по всему телу прошла волна дрожи. Я и не думал, что можно так реагировать каждой частичкой тела на одно только касание. «Фея моя...» Осторожно коснувшись тёмных волос, зацепив пальцем знакомую шпильку, я с трудом сдерживал себя, чтобы не сжать руки сильнее, прижимая Олив к себе ещё крепче. Девушка такая сильная и несгибаемая, и в то же время столь хрупкая и ранимая, глубоко шумно дышала, уткнувшись мне в куртку. Последнее время всё такое странное, что я думала, ты мне приснился. Ну нет, милая. Я рад тебе сниться, но только в качестве дополнения, фыркнул я, осторожно поднимая лицо девушки, чтобы иметь возможность заглянуть в её тёмные глаза. В них, как в ночном небе, сверкали звёзды. Наклонившись, окутанный её умопомрачительным ароматом, ещё более ярким в морозном воздухе, я медленно коснулся сухих губ. Что у тебя такого произошло? Ты сама на себя не похожа. Я чуть отстранился, чтобы заглянуть в тёмные глаза своей принцессы. Всё такое странное, повторила Олив, поймав мою ладонь. Ты знал, что матушка Сью призрак или что-то подобное? Думаю, что если она может носить саван, подавать мне чая и тому подобное, это всё же называется немного иначе. Ну, что она не простая служанка, я, конечно, догадался, но вот что касается деталей, давай поедем в поместье. У меня скоро напрочь отмёрзнут ноги, а у тебя уже покраснел нос и совсем ледяные руки. Я не могу тебя пригласить, свела брови Олив. Это будет выглядеть неприлично после всего, что твои люди видели тогда на дороге. Я только вскинул бровь, увлекая барышню в сторону лошадей. Сумерки становились всё гуще, грозя скоро превратиться в тёмную ночь, полную звёзд. Тем более, как легат Конунга, назначенный в эти земли, я, конечно, могу рассчитывать на твоё гостеприимство. Легат? Именно. Олз заявил, что князь Сайгоры не может просто носить титул в своё удовольствие, а прежние мои обязанности теперь не соответствуют статусу. И это помимо того, что он мне наговорил про тебя, моя прекрасная, но весьма взбалмошная фея. Так что же всё же у тебя случилось, Олив? Наверное, после визита отца у меня просто стало слишком мало работы, а от этого в голову лезут разные мысли». Чуть улыбнулась девушка, и в этой улыбке было даже какое-то смущение. У меня же от этих слов что-то дрогнуло внутри. «Твой отец был здесь?» «Должен признать, что он весьма искусный политик. С таким стоит считаться». «Он обещал больше не строить мне козни. Даже признал равный себе». Удобнее устраиваясь в седле, кивнула Олив. Только глубокая морщинка на лбу, что пролегла между бровей, выдавала её настоящие мысли. Ты не веришь ему. Не в полной мере, подтвердила принцесса. Думаю, он всё ещё не отказался от своих планов, может просто слегка изменил подход, так что я почти что чувствую, что нахожусь в зоне его интересов. Правда, такой грубой и прямой игры, как раньше, от него больше ждать не стоит. И так как его основное влияние на тебя может быть оказано только через брак, «Ты ещё не передумала выходить за меня?» «Олл не позволит», — скривилась принцесса, легко понукая лошадь, одну из тех, что я брал для смены. Оглядевшись кругом, убедившись, что девушка пришла так далеко на своих ногах, в очередной раз покачал головой. «Об этом можешь не переживать. Он обещал дать разрешение, если я сумею тебя уговорить». «О-о-о!» Принцесса натянула поводье, обернувшись ко мне. Её глаза блестели таким озорством, что я слегка поёжился. Кажется, у кого-то довольно игривое настроение и коварные планы. Не так и просто мне будет добиться её согласия, судя по всему. Даже так, Конунг сказал, что не может справиться с тобой, точнее, что ему просто некогда. И что ты, обозвала его ослом? Разве так разговаривают с монархами? Моя попытка устыдить принцессу, конечно, была провальной с самого начала, но я хотя бы должен был попытаться, чтобы потом было в чём отчитаться перед Олом. Хм, кажется, устыдить Олив у меня не слишком получилось. Принцесса отряхнула головой, и чёрные локоны рассыпались по красной ткани плаща. Если он выдвигает подобные предложения, к которым удостоилась я, то только так я и могла его назвать. А попытаться смолчать, не боишься, что он запомнит и пожелает отомстить. Ох, нет. Вот теперь в тон барыш не вернулись те привычные мне спокойные и властные нотки человека, который точно знает, что делает. Во-первых, он вполне неплохо соображает для человека, облечённого властью. И мы были одни, Так что официально это никак нельзя назвать оскорблением. К тому же, он не станет отыгрываться на мне. Это низко, ведь я просто неразумная женщина. Не сдержавшись, я расхохотался в голос от тех интонаций, что промелькнули в голосе принцессы. И вовсе это не смешно, получая, кажется, несказанное удовольствие от собственной игры, фыркнула Олив, продолжив: "Я тут стараюсь изо всех сил, А он мне мужей подсовывает. И каких? Ты вообще видел этот список? Ворота были распахнуты, а у арки стоял хмурый мужчина в возрасте, удерживая в высоко поднятой руке факел. Ваше Высочество, видимо, будучи в особом положении, стражник ткнул пальцем в темное небо. Я в который раз прошу, я даже требую снять запрет на выход из поместья, когда вас здесь нет. Да разве же я это вам запрещала? Невинно хлопнула глазами девушка, словно не понимала, о чём речь. Но, кажется, мужчина весьма неплохо знал, с кем имеет дело, так что только сильнее свёл брови. Ваше высочество, вы ушли без лошади. К ночи будет снегопад, а если бы ваши следы замело, как бы вы потом отыскали дорогу домой? Кури, перестань. Вот смотри, как всё удачно сложилось. Я нашла князя Софье, а у него оказалась пара запасных лошадей. Было видно, что Олив не испытывает ни малейшего трепета перед возмущением своего старшего стражника. Олив, это и правда слишком. Запрещая страже покидать поместье, ты не даёшь им выполнять свои прямые обязанности. Им в любом случае грозит смерть при таком раскладе. Заметил я, зная нетерпимость девушки к чужим страданиям. За нарушение приказа королевской особы повешение. а если ты не вернёшься с одной из своих прогулок их всех четвертуют словно никогда не думала об этом в столь печальном ключе принцесса резко обернулась на меня глядя широко распахнутыми глазами дождавшись когда я кивну олив перевела взгляд на кури получив подтверждение и от него почему мне никто не сказал потому что у нас это знают даже дети отозвался Кури, передав кому-то факел и придержав лошадь принцессы. Голос стражника стал спокойнее, но по лицу всё ещё бегали тёмные тени, словно он и подумать не мог, что Олив просто незнакома с этими законами. Вы замёрзли, ваше высочество. Идите греться. Полье уже натопило, а матушка Сю заварила чай. Спешившись с помощью стража, принцесса шагнула под арку ворот. Пройдя несколько шагов, Олив обернулась, с удивлением взглянув на меня. "Идёшь? Ты должна пригласить". С лёгкой улыбкой оглядывая старые ворота, от самого верхнего гвоздя до нижней планки, испёчрённые едва заметными простому глазу знаками, произнёс я. "Много всего мне доводилось слышать об этом месте, но ещё ни разу я не стоял так близко к этим чёрным стенам". Сейчас казалось, если осыпать поместье тонким слоем порошка, проявляющего магию, оно засияет куда ярче, чем факел в руках стражника. Было бы весьма интересно узнать, кто именно занимался строительством этого здания. "Входи", то ли приказала, то ли попросила Олив, пожав узкими плечами. По чёрному дереву прошла тонкая, едва уловимая рябь. человеку незнакомому с подобными фокусами ни за что бы не увидеть этого, но моего опыта хватило, чтобы быть уверенным, за этими стенами Олив в полной безопасности. Благодарю. Склонив голову, я шагнул на тёмные плиты двора, передав поводье кому-то из подбежавших слуг. Ворота медленно, почти беззвучно закрылись за моей спиной. Моя принцесса Из тёмного угла внезапно появилась окутанная в саван фигура старухи. Склонив голову в приветствии, это существо улыбнулось. Мы подготовили для князя горячую ванну и свежую смену одежды. Прикажете стелить ему в ваших покоях? Нет. Да. Оба ответа прозвучали одновременно, и Олив, немного растерянно оглянувшись на меня, вспыхнула так же ярко, как её одеяние. Моя прекрасная фея Поверь, даже если не сегодня, я всё равно там окажусь очень скоро. А судя по хитрым взглядам твоих слуг, это не будет для кого-то такой уж шокирующей новостью. У тебя очень живое на эмоции лицо, а у твоих слуг длинные языки». Оглянувшись по сторонам, Олив покраснела ещё больше, так как слуги и стража, отводя глаза, всё же не могли сдержать улыбок. Только Кури ответил прямым взглядом, пожав плечом. Сперва ванное и ужин, а там, там решим. Не признала своего поражения Олив, резко дёрнув по полу плаща и направившись вверх по лестнице. Следуйте за мной, князь, щурись проговорила старуха от удовольствия прищёлкивая языком.